Глава двадцать Рам добежал до поворота к выходу и замер, предупреждающе вскинув руку. Я остановился у него за спиной. Диверсант дождался первых выстрелов, прозвучавших на улице, и заглянул за угол. Практически сразу выстрелы зазвучали громче. Видимо, двери открыли. Рам выдернул из кармана разгрузки обработанный мною патрон, присел и плавным жестом отправил его в сторону противника сам он вернулся в исходную позицию магическая граната заскользила по полу с едва слышным металлическим скрежетом который сразу потерялся за гремящими выстрелами судя по звукам дежурная группа у выхода вступила в бой рвануло оглушительно рам тут же высунулся из за угла и начал стрелять короткими очередями еще через пару секунд он метнулся вперед и скрылся из поля моего зрения за углом я выглянул Дверь наружу действительно была нараспашку, перед ней лежали два неподвижных тела. На улице за дверью, буквально в метре от нее, был сделан каменный бортик чуть выше колена высотой, который позволял укрыться от внешнего огня. Около него лежали еще три тела, причем одно навалилось на бортик снаружи. Видимо, этот боец пытался скрыться от огня рама, и его прикончила в спину наша поддержка. Рам выдернул из рук ближайшего трупа автомат и, обернувшись, призывно махнул мне рукой. Когда я подбежал, диверсант вручил мне оружие и четыре запасных магазина. Боезапас — это отлично, но деть мне его было некуда. Я поменял магазин в автомате, еще два сунул в задние карманы штанов, а четвертый пришлось оставить в руке. Будет мешать, выброшу. «Так, стоп, туплю. Вот же куча броников с разгрузками лежит». Я быстро снял с ближайшего тела броник, надел его на себя, подтянул, насколько смог, и накинул сверху разгрузку. Магазины в ней уже были. Рам дождался, пока я закончу свою возню, и махнул рукой себе за спину. Он сделал шаг наружу, сразу же вскидывая магический щит. Хм, будем надеяться, что я его правильно понял. Но лучше бы он сам сообразил, что я их жестового языка попросту не знаю. Я скользнул Раму за спину, и спиной же к нему развернулся. С моей стороны магического щита нет, но хоть отстреливаться я смогу. Два шага, стоп на шаг. Два шага, бросил через плечо Рам. Принял. Коротко ответил я. Мы прошли таким образом метра три, когда из-за угла здания с моей стороны показался противник. Сначала появился магический щит, и уже вслед за ним из-за угла вынырнули трое. Они передвигались в полуприседе, практически вплотную к стене, и только поэтому я увидел, что магический щит не достает до земли. Совсем немного, сантиметров пять, но не достает же. Расслабились они тут, сидя на спокойном тыловом объекте, я смотрю. И гонять их тут некому. Стоять. Тихо бросил я раму. Я упал на одно колено и пригнулся как можно ниже. Моя короткая очередь пришлась в стену почти у земли, как раз сантиметра на два-три от нее. Напрямую я в эту щель между щитом и землей попасть не мог. Для этого надо было бы как минимум распластаться на земле. А это время. Но мне и рикошета хватит. ближайший к стене боец споткнулся, его нога подломилась, и он полетел кубрем вперед. Не ожидавший такой подставы маг запнулся об него и упал на него сверху. Свой щит маг не удержал. Третий боец метнулся в сторону, но это его уже не спасло. Без магического щита я перечеркнул их всех одной длинной очередью. Защитного артефакта не оказалось ни у кого из них. Да маяти жадины. Да, судя по выучке, а точнее по отсутствию таковой, эти трое не принадлежали к родовой гвардии. В моем мире с такой подготовкой они считались бы мясом, «Экономить на них, в общем-то, было логично, только зачем вообще держать такое мясо на родовой земле?» «Чисто», — сообщил я Раму. «Тумба на одиннадцать часов, рывком туда», — скомандовал Рам. «Да блин, чтоб ты еще заранее пояснил, где у твоих часов ось!» «Тут этих тумб штук пять в пределах видимости». Диверсант рванул с места, и я последовал за ним. Я старался держаться в шаге сбоку, чтобы не мешать ему выбирать направление, но и не выходить из-под защиты его магического щита. Через десяток шагов я почуял угрозу сзади и с удивлением повернул туда голову. Там же щит Рама, а он маг пятого ранга, между прочим. Сходу я угрозу выцепить взглядом не смог, однако чуйку в этом мире игнорировать чревато, так что я на ходу парой жестов активировал свой полноцветный, почти полноцветный, Щит. Поглощающий щит прочности не требует. Как раз наоборот, он должен исчезнуть вместе с атакой противника, и он единственный, который делается без синих нитей. Благо, этот щит — один из двух, который я еще в прошлом мире навострился формировать мысленно. Плетение аккуратно легло под щит рама с моей стороны — И буквально через мгновение оба щита полыхнули и исчезли. Синяя вспышка щита Рама прикрыла непривычное этому миру разноцветное сияние моего. Рам тут же поставил новый щит. Через три шага мы достигли бетонного постамента. Это некий суррогат магической защитной системы, похоже. Эти тумбы мне очень напоминали огневые точки, прикрывающие воздух. В моем мире на такое основание крупнокалиберные автоматические пулеметы ставили, которые по сигналу прорыва периметра начинали стрелять по уровню верха забора. Здесь, вероятно, идея та же, но шмаляет эта хрень магией. По крайней мере, огнестрелы здесь точно нет. Рам переместился так, чтобы я оказался между бетоном тумбы и его магическим щитом. Этот постамент загораживал от нас практически весь двор. С той стороны, где мы укрылись, был лишь относительно небольшой пустой угол двора, до забора было метров тридцать всего. Я накинул на себя невидимость и осторожно высунулся из-за угла. В основной части двора шел бой. Наш отряд использовал бетонную стену периметра как укрытие и стрелял оттуда. Бойцы противника частью залегли за такими же тумбами, а частью двигались к забору под прикрытием магических щитов только один человек неподвижно стоял посреди открытого пространства двора. Он скрестил руки на груди и невозмутимо наблюдал за боем, окутавшись цилиндрическим щитом. Ни магические атаки, ни попадания из огнестрельного оружия его не волновали. Минимум пятый ранг, а скорее шестой. Иначе не наглел бы он настолько. Все же среди моих бойцов маги пятого есть». Сквозь то и дело, вспыхивавший от попаданий щит, я рассмотрел его лицо. Домаяти, Он еще и сильный маг, оказывается. Господин!» — окликнул меня рам. Я бросил короткий взгляд на диверсанта и вновь посмотрел на Домаяти. Тот по-прежнему провокационно красовался посреди двора. Сейчас идеальный момент, чтобы одним броском преодолеть расстояние до забора и слинять отсюда — Наша группа прикрытия втянула в бой чуть ли не все наличные силы базы. Нам даже сторонняя помощь не нужна. Что я, что Рам, перемахнем этот несчастный забор самостоятельно. Но кто бы знал, как меня достало бегать. Сначала мы из разрушенного поместья драпали, потом скрывались в Лакхнау, на пути в столицу нас гоняли по лесам. Теперь мы и здесь вынуждены бежать. Я только провинциальных преступников и могу сейчас выносить, да и то не сама, с помощью своих людей. И это не они мне поддержка, а я им по факту. Да, я еще по своему миру знаю, что один в поле не воин, в большинстве случаев решает слажная команда, но и слабаков ни мой мир, ни этот не терпят. Рано или поздно мне придется выйти против сильного врага. Впрочем, я отдавал себе отчет, что вру. Самому себе вру. Мне просто до зуда в руках хочется прикончить этого самодовольного ублюдка. Шестой ранг. Да плевать. Рам, ты можешь дать гарантию, что отсюда никто не уйдет? Спросил я. Господин, напрягся диверсант. Этот домаяти сам в руки идет, оскалился я. Я его прикончу. А ты позаботься о том, чтобы живых свидетелей не осталось. Мне нужно десять минут. Быстро сориентировался Рам. Я бросил на него удивленный взгляд. Ни слова «против», ни малейшие попытки меня остановить. А ведь если так подумать, то ни Карим, ни Асан не решались мне возражать, даже когда я откровенно подставлялся. Карим только однажды попытался удержать меня в стороне от операции, но тогда, будем честны, в моем участии и правда не было острой необходимости. Сильного врага должен встречать тот, кто сможет с ним справиться, невзирая на статус и положение. Это логично, и здесь это работает в полной мере, в отличие от моего родного мира, похоже. Есть у этого мира свои преимущества, оказывается. Добираешься до наших, — сказал я, — отдаешь приказ максимально расчистить эту сторону двора и отлавливаешь беглецов, а я разберусь до маяти. Рам тяжело вздохнул. Как прикажете, мой господин? Рам перемахнул каменный забор и скрылся. А я привалился спиной к бетонной тумбе и задумался. «У меня есть 10 минут. Что я могу успеть сделать?» «Браслет-блокиратор мне не снять. Даже безотносительно того, что его замыкал мак рангом явно выше меня, я попросту не могу формировать плетение типа нож. Нечем мне его резать. Правда, у меня есть кислота». Я с сомнением покосился на блокиратор. «Не уверен, что его возьмет кислота...» а руку я себе прожгу, точно. С другой стороны, что у меня есть из полноцветных плетений без синих нитей? Поглощающий щит, силовые шарики, которые могут быть любого цвета, невидимость и эта самая кислота, не густо, прямо скажем. Выходить с таким арсеналом против мага шестого ранга – самоубийство. А до точно шестого ранга – цилиндрические щиты используются магами пятого или шестого ранга для пятого домоятия слишком пофигистично стоит под плотным огнем значит он шестой сферический щит это уже визитная карточка магов седьмого значит мне надо рискнуть и попробовать снять блокиратор я медленно и аккуратно сплел кислоту внеся в нее поправки на минимальную площадь переборщил кстати Кислота возникла в виде одной единственной крупной капли и плюхнулась на краешек браслета блокиратора. Я чуть не взвыл от боли. Кожу и мясо моя кислота жрала быстро и с удовольствием, а вот браслет расползался неохотно. Но все же расползался. Сплетя еще одну кислоту, я направил новую каплю в центр полоски блокиратора и еще одну, и еще... Через три минуты, истерев застилавшие глаза слезы, я выдохнул и разжал стиснутые зубы. Я накинул обезболивающее плетение и глянул на свою руку. Все запястье и половина тыльной стороны ладони были изуродованы кровавыми язвами. Зато браслет-блокиратор распался. Теперь это была просто полоска кожи с напылением из синей каменной крошки, которая валялась на земле. Получилось. Я с предвкушением усмехнулся и принялся плести нормальный силовой полноцветный щит. «Это здесь хоть какая-то геометрия у щитов появляется только на пятом ранге, а в моем мире трехмерные плетения были нормой с первого. Свой щит я сделал в виде вытянутого яйца, которое закрыло меня от макушки до паха. Руки и ноги я прикрыть не смогу, к сожалению. Чем меньше площадь щита, тем он прочнее. Это общая закономерность» а энергии на четвертом ранге все-таки маловато. К тому же мой щит — это аварийный вариант. Сначала полностью отработает защитный артефакт, который создает щиты примерно в полуметре от собственно железной основы, носителя артефакта. И только потом, если понадобится, в дело вступит мой щит. Я закончил плести щит вовремя. Интенсивность стрельбы резко увеличилась, Приглушенно бухнули несколько взрывов, послышались возмущенные и испуганные вопли защитников объекта. Настало время для моего выхода. Асан присела за ближайшей каменной ограде тумбой и напряженно всматривалась в кипящий бой. Когда Рам вернулся один, у Асан сердце ёкнуло. Но когда он объяснил план Шахара, китаянке захотелось своими руками прибить мальчишку, «Зачем самому лезть на сильного врага?» Рот собрал здесь все силы, чтобы вытащить наследника. план операции вылизывали командиры всех подразделений, а в бою слажность для столь разношерстных бойцов оказалась вообще феноменальной. И все у них получилось. Точнее, получилось бы, если бы Шахар ушел вместе с Рамом. Да они уже сейчас вполне могли домой ехать. Мелкий сорванец, и чего ему не имется – Вроде же взрослый чужак там внутри сидит, а нет, все та же неуместная гордость глаза застилает. Мужчины. На эту часть двора перебросили две трети силовиков. Диверсанты подали сигнал к общему наступлению, потому что только у них были сигнальные браслеты и ушли отслеживать остальной периметр. Уйти отсюда не должен был никто. Осан отобрала у Рама артефакт невидимости и, улучив момент, спустилась во двор. Пусть она маг четвертого ранга, пусть она не владеет полноцветной магией, дающей массу преимуществ, как шахар, но с ее подготовкой она точно не станет наследнику обузой, а склонить чашу весов в нужную сторону может любая малость. Гвардейцы-безопасники и сильные бойцы, ранее работавшие в охране родового бизнеса, разделились на четыре группы и расположились на двух стенах каменной ограды. Две группы на одной стене и две на другой, стоящие под 90 градусов к первой. Сейчас они выкашивали рядовых бойцов противника кинжальным огнем. Скрыться так, чтобы не достались с двух сторон, получилось буквально у десятка врагов. Остальных вынесли в первые же минуты после сигнала к атаке. Очагов сопротивления осталось три. За самой большой бетонной тумбой практически у центрального входа в здание затаилось четверо неодаренных. Еще одну группу из трех неодаренных бойцов прикрывали сразу два мага. Укрытие у них было не очень удобное, но вставшие с двух сторон маги держали обстрел своими щитами. И посреди почти расчищенного пространства, по-прежнему неподвижно, сложив руки на груди, стоял Домаяти. Асан присмотрелась к нему внимательнее. Его поведение китаянке было непонятно. Свои щиты он держал легко. И никакое огнестрельное оружие не было ему угрозой, это понятно. Но почему тогда он пальцем не пошевелил, чтобы помочь хоть кому-то из своих бойцов? К тому же он за весь бой так и не сдвинулся с места. Может ли оказаться, что тот непробиваемый щит, который его окружает, это не его плетение, а какая-то заготовка? Может он поэтому двинуться с места не может? Родовых тайн за тысячелетия существования аристократии было накоплено немало. Уж кому, как не это знать. И среди них встречались и хитрые плетения, и редкие артефакты, и даже медленные, но оттого не менее действенные ритуалы. Мог маг домаять стоять на месте просто потому, что его защита стационарная? Додумать эту мысль старуха не успела. Из дальнего конца двора вылетел одиночный магический серп, который насквозь прошил щит мага, прикрывавшего неодаренных пехотинцев. Тело мага, сломанной куклой, завалилось на землю. Серп, еще не потерявший инерцию, высек шикарный сноп искр из бетона тумбы. А эту группу тут же положили из огнестрела со стены. Даже второй маг не успел развернуться и перекинуть свой щит на оголившиеся направление. Минус один очаг. Из противников в пределах видимости остались только Дамаяти и неодаренная группа с огнестрелом около входа в здание. Тех не мог достать даже Шахар. Очень уж удачная у них была позиция. Асан приготовилась. Как только Шахар свяжет боем Дамаяти, у нее будет возможность проскользнуть к этим стрелкам. Рам, конечно, передал Шахару защитный артефакт шестого ранга, но заряд в нем не бесконечен. Автоматный огонь хорошо просаживает щиты. В том числе и поэтому за неимением другого противника все силовики и маги рода переключились на Домаяти. Вреда ему их пули и слабые атаки не наносили, но как минимум заставляли тратить энергию на щит. Домаяти стоял все так же неподвижно. Его окружал цилиндрический щит, который практически сплошником сиял от бесконечных попаданий. Шахар вылетел из-за дальней тумбы на какой-то невероятной скорости. Перед ним полыхнула разноцветная вспышка законченного плетения, которая вызвала неожиданную тишину. Все, кто это видел, замерли. Они напрочь забыли об оружии в своих руках. Выстрелы прекратились. Щит домаяти стал прозрачным. Шахар с двух рук отправил в домоятие несколько серпов, и все эти серпы бесследно рассеялись при столкновении со щитом врага. Домаяти нашел глазами Шахара и кровожадно оскалился. Его цилиндрический щит на глазах преобразовался в сферический.